Глава вторая. За ужином Елена Анатольевна перепутала меня с Леркой Локтевой, которую обещала оставить без ужина, и в результате я грызла зелёное яблоко, запивая его водой, а Лерка лопала гречку с обезжиренным кефиром. Для гимнасток это плотный ужин. О путаницы мы обе промолчали, потому что Лерка была моей подругой, и я знала, остаться без еды для неё смерти подобно. Однажды после такого лишения она проглотила сырой гриб, найденный в лесу. Нам было по девять лет тогда, но всё равно лучше не рисковать, ведь второй раз дело может не обойтись лёгким недомоганием. «Что думаешь?» — спросила сидящая рядом Жанна. Мы наблюдали, как футболисты за соседним столом швырялись кусочками сочной курицы. Их тренеру до происходящего дела не было, он жевал бутерброд и добродушно улыбался тарелке. «Нагомячники», — ответила я, — «всегда слабые соперники». «Тоже так думаю», — кивнула Жанна. «Обычно мы с ней ладили плохо, между нами была та самая пресловутая заклятая дружба с кучей подводных камней, но общий враг всегда сближал до дружбы почти нормальной». Не хотелось признавать, но моя заклятая подруга была неплохим стратегом и вообще не глупой. Обо мне она была похожего мнения, поэтому мы и объединялись на короткий промежуток времени, чтобы разойтись потом по разные стороны баррикад. Футболисты и впрямь выглядели чокнутыми и шумными. Каждый день в столовой они неизменно затевали перепалки и швырялись друг в друга едой, хоть и были нашими ровесниками. Их тренер-великан казался милым дубряком и широко улыбался, даже когда ругал свору неуправляемых парней. Это выглядело непривычно. Тренер ведь должен быть строгим и смахивающим на тюремного надзирателя. Конечно, хотелось пофантазировать о другом отношении, но, увы, подростков иначе не построить, спортсменов иначе не воспитать. Как только та же труха отпускала поводок, мы начинали отлынивать. Все, кроме Жанны. «Но они шумные!» продолжила я. «И любят свой футбол?» «Было бы что любить. Скучнее него только лёгкая атлетика». Мы синхронно перевели взгляды на другой стол. Там обстановка выглядела спокойнее. Легкоатлеты были разными по возрасту и полу. Среди наших ровесников затесались и совсем юные спортсмены. Некоторые девчонки выглядели совсем взрослыми и больше походили на тренеров, но, возможно, это из-за роста и крупного телосложения». Их коллектив тоже был шумным, но поадекватнее футболистов. Как минимум, едой никто не швырялся, а шумели они в основном на улице, когда носились по лагерю друг за другом. Просто среди них было много мелочи, и обычно мы тоже выезжали с мелкими, тренировали их, приглядывали, но в этом году на них не хватило мест в карельских березках, и они отправились в другой лагерь. «Уверена, эти нападут первыми», — сказала Жанна. Будет что-нибудь банальное, вроде зубной пасты или несмываемого маркера. Может, в этот раз не будем ждать нападения? Почему? Мы всегда ждём. И всегда от этого страдаем. Первый, объявивший войну, страдает ещё больше. Все потом идут против него. Да. Было такое дело, как в прошлом году, когда волейболисты забрались на крыши домиков, включили сигнал тревоги, и когда все начали вываливаться на улицу, облили народ водой, в которой лежала протухшая рыба. Это было жестко и даже жестоко. Прошел год, а я до сих пор ловила флэшбэки с запахом тухлятины. Но если абстрагироваться от роли вонючей пострадавшей, то план был прикольным, запоминающимся. Однако волейболистам за него потом крепко досталось. Все объединились против них, бедняги неделю почти не спали, караулили опасность. Уж не знаю, как они при этом еще и тренировки тянули. Можно обзавестись союзниками. Теперь мы перевели взгляды на крайний столик, за которым сидели дзюдоисты. Они казались взрослыми и серьезными на фоне остальных. С такими можно и объединиться. Увидев наш интерес, Роман разулыбался и довольно мне подмигнул. Подумал, я тут с подружкой им любуюсь. Вообще-то, у меня есть дела поважнее. Уж точно поинтереснее. Но чтобы его не расстраивать, а ещё ради потенциального союза, я помахала в ответ, только убедилась, что труха смотрела в другую сторону. «Надо подумать», — ответила я Жанне. Остальные за нами тоже наблюдали, конечно, и их выводы были очевидными. Со стороны мы казались мелкими примерными тихонями, слабыми соперницами, которых соплей перешибешь. Ха, ха, ха и еще раз ха. Не стоит недооценивать мелких тихонь. Вот правда жизни. Мы все прошли через голодные сборы, адские соревнования и прочие прелести профессионального спорта. Не было еще такого года, когда бы мы не заставили противников трепетать, Хотя прошлогодний эпизод с тухлой рыбой был силен, этого не отнять. Правда, в том же прошлом году всё едва не сорвалось, ведь мы выросли, и к обычному противостоянию добавилось другое — на любовном фронте. В результате одна из нас, Ольга Торгина, выдала план ночной атаки на теннисистов, с которыми мы бились тогда, что едва не привело к краху. Олька выбрала любовь и теннисиста, что ей припоминали до сих пор как самый страшный грех. Наблюдение за соперниками прервала труха. Не выдержав выпиющего швыряния едой, она вскочила и нервным шагом отправилась к футболистам с таким лицом, что на их месте я бы залезла под стол. «А ну, успокоились все! Тишина в столовой, я сказала!» рявкнула она, что есть сил. «Что это вы себе позволяете, молодые люди? Еще раз увижу, как кто-то из вас бросает еду, будете всю ночь вокруг озера Кросс бегать и на неделю останетесь без дискотек, это понятно?» Вместо того, чтобы залепетать извинения или и правда спрятаться под столом, эти глупцы взбунтовались. «А вот и не останемся!» За всех запальчиво ответил рыжий паренек по виду младший в команде. Тянул лет на тринадцать. Его лицо, согласно возрасту, сияло слабоумием и отвагой. «Вы же нам не тренер! Ещё как останетесь!» «Буллщит! Сами свой кросс бегите и дом по вечерам высиживайте!» «Что ты сказал? Олег Борисович!» Взвыла наша труха. «Немедленно успокойте своих бандитов. Они разлагают дисциплину, разве не видите? Как можно терпеть такое поведение, да еще и во время еды?» «Пашок, нельзя так разговаривать со старшими». С добродушной улыбкой ответил Олег Борисович таким тоном, что сразу понятно, он ничуть на Пашка не злился. «Извинись перед Еленой Анатольевной и займись ужином». «Но, Олег Борисович, дискотеки...» «Успокойся, никто не запрет тебя вечером дома». «А теперь что надо сказать Елене Анатольевне?» «Евните, Елена Анатольевна!» — пробубнил рыжий, перед этим засунув в рот сомачный кусок курицы. Он сделал это специально. Физиономия мальчишки сияла от наглости, подтверждая теорию. Непривыкшая к такому труха побагровела от ярости. Я невольно улыбнулась. Уж больно комично выглядел рыжий футболист как маленький хоббит, который не дрогнул перед самим Сауроном, а труха, на мой взгляд, могла заткнуть за пояс любое злодейское зло. Улыбаясь, я вдруг поймала на себе взгляд Вика, того самого футболиста, о котором уже неделю болтали девчонки. Он сидел рядом с рыжим мальчишкой и выглядел в точности так, как и обычно, королем лагеря, не меньше, такой весь из себя, что слов нет. Я нахмурилась и отвернулась к тарелке. Инцидент со швырянием курицы закончился тем, что труха отвела в сторону тренера-футболистов и что-то ему долго внушало, а мы переглядывались с остальными спортсменами, понимая, что скоро всё начнётся. Небольшое происшествие всех повеселило, а рыжий нагомячник чувствовал себя героем, улыбался так широко, что изо рта вываливалась жёваная курица. На Вика я старалась больше не смотреть. Очень уж он меня нервировал. Что ему надо? Сидящая рядом Лерка пыталась поделиться со мной гречкой и кефиром, но труха часто поглядывала в нашу сторону, и я отказалась.